Глава тринадцатая. Полный абзац. Вахту нес Муртуз, и в отличие от остальных, делал это очень ответственно. В такие моменты он мысленно возвращался в те времена, когда подростком ему приходилось в компании остальной сельской молодежи сторожить село. Муртуз в действительности повидал в жизни многое — криминал, взрывы, смерти видел и танки, держал в руках оружие, но пострелять так и не пришлось. Ничего хорошего в том времени не было, он понимал это и не вспоминал его с теплотой. Но все же было тогда что-то такое, что делало по-настоящему живым. И его, и время. В общем, повидал он многое, Но когда подъехал грузовик с какой-то штуковиной, напоминавшей не то космический корабль, не то кабинку гигантского самосвала, тренер слегка поднапрягся. Часы показывали 6.15, Шамиль за его спиной совершал молитву, остальные спали. — Это что за ченда? воскликнул Муртуз. Через мгновение все уже стояли на ногах и разглядывали привезенную штуковину. Эти тоже по ходу к нам, — заметил Шамиль, указывая на несколько вертолетов вдалеке. Стройку непонятно чего решили начать сбоку от большой суеты, не занимая основную площадку. Работа шла активно и довольно необычно. Штуковина, которую привезли первый с человеком внутри, ожидала. Из-под нее выползли стойки, и она сама стала маленьким краном, который не очень впечатлил Муртуза. Тот прикинул, что даже при большом желании эта штука до них не дотянется, чтоб она не задумала. Но когда с ее помощью начали строить другую штуку, раз в десять побольше, Муртуз затих. Затихли и все остальные, понимая, что детские игры кончились. Зато немцы, строившие это чудище, кричали громко. Однако никак принято в России, когда ты унижаешь младшего по рангу, а очень даже уважительно. И понимали друг друга с полуслова. «Я вот не знаю», — заговорил Шапи Магомедович, задумчиво глядя на стройку. «Вызывать мне армию или не надо?» «Мне кажется, тут все схвачено с вашим руководством», — ответил Исаий Исаевич. «Следующий вертолет». Миниатюрный, напоминающий стрекозу, приземлился прямо на площадке. Из него вышел улыбающийся во все 32 зуба Касим и направился к коллегам. «Я же говорил вам, говорил, немцы, в России, чтобы такую штуку придумать, нужны десятилетия, и то не придумали. А чтобы собрать из готовых частей, нужно было бы минимум человек 50 и неделя работы». А они в вдесятером управляются за девять часов. Знаете почему?» Он посмотрел на мэра и генерала и, не получив ответа, продолжил. «Потому что немцы!» «И строят немца!» Эти люди просто по-другому сделаны, в отличие от остального мира. Каждому народу свое. Вот нам, дагестанцам, хинкал, палки да камни, русским самовар или водочки, по желанию, да калаш на плечо. А немцам — гаечный ключ, шурупы, гайки и литр масла. А дальше они сами. И как следствие, у них решение на решение. Хочешь построить гигантскую машину? Построй маленькую для помощи. А когда закончишь с большой, вы сейчас сойдете с ума. Маленькая штука станет кабиной большой. Практичность — их второе имя. А? Как вам? — А еще все эти наши крепления из кучи проводов, самореза и скотч. — А что у них? — Практически лего. Смотрите. — Касим указал настройку. — Действительно, с помощью маленького крана к массивному телу машины два рабочих легко приделали стойку. Таких предполагалось шесть. — Теперь спросите, сколько человек нужно, чтобы управлять этим механическим городом. Нет ответа. — Эти десять? «Практичность?» — спросил оказавшийся рядом Расул. «Нет, три. Десять, чтобы построить, три, чтобы управлять. Один, чтобы со стороны подсказывать с рацией, один, чтоб машина передвигалась, один, чтобы орудовать ковшом, но в нашем случае там не ковш, а что-то вроде убийцы планет». «Что это вообще такое?» — не удержался генерал. «Формально это экскаватор». Но и бульдозер тоже в одном лице. Там впереди будет эта штука острая. Построен немцами в 1978 году. Называется Багер 288 Можете загуглить. Это брат самой большой в мире машины. Их всего штук пять. И этот самый мелкий, 25 метров. А самый большой — 95. Представьте размеры. Ух! «Если бы его можно было привезти, привез бы хоть на ракете!» «Но такое по цене обойдется, как все задуманное нами строительством. «В общем, я называю его немец. Не очень креативно, зато понятно. И я надеюсь, наши обезьянки на дереве поймут мой намек». «А для чего конкретно он нужен?» — стревожно спросил Исаий Исаевич, понимая. Сам факт, что эта штука строится в 300 метрах от администрации города, означает, что мэр ничем уже не управляет. Вообще он добывает руду, вспахивает слои земли, проходит сквозь породу, как нож сквозь масло. И это, заверяю вас, не фигура речи. А конкретно наш, по заказу вашего скромного слуги, оборудован острым, как лезвие бритвы, гигантским диском. Если бы вы слышали звук ее работы. Музыка ада. Мне не дали поиграться в острые игрушки, но саму машину я вел. Все так просто, будто через пульт управляешь машинкой. Немцы — мастера. Но не подумайте, я патриот. Россия тоже по-своему гениальна. Вот армия. Он указал, и, кажется, без особой иронии, на сотню самых разных представителей силовых структур, Там были и спецназовцы, и обычные полицейские, и армейское подразделение. «Вот наша сила против всего мира и против этих вот», — он показал на верхушку дерева. «Ну и малая родина, Дагестан, тоже гениальное место. Выдают таких вот героев», — вдруг разозлился Касим и заорал наверх. «Придурков, которые лезут на деревья и не понимают, когда надо отступить!» «Ваши дни окончены. Все, доигрались. Эта штука пройдет сквозь большую суету без каких-либо усилий. А вы там наверху сами решаете, спуститься сейчас или падать вместе с деревом». «Что молчите, а? Увидели машину и до речи потеряли?» Касим смотрел вверх в ожидании ответа и получил его в виде сырого яйца, приземлившегося в метре от него, изобрызгавшего забрызгавшего его идеально отутюженные брюки. — Вы вообще кто? — крикнула сверху Натали. — Узнаете, товарищи! Сегодня узнаете! Вытирая штанину платком, Касим подошел к Исея и злобно сказал. — Время заканчивается. На въезде в Махачкалу стоят семьдесят пять грузовиков, которые заедут сюда утром первого января и увезут большую суету по кусочкам. Как только президент скажет «С Новым годом!» Я запущу немца. Если у вас есть какой-то план, то лучше вам поспешить.